5, 28. Несколько дней спустя бесконечный дождь и липкий туман неожиданно обратились льдом. Харахак проснулась в незнакомой пристройке, где теперь спала. Кожа от холода покраснела и потрескалась. Покои второго дома оказались наименее сырыми из всех доступных, в основном потому, что они располагались в южной части дома Ханаанского в самом низу. Лейтенант Диас пригласила всех перебраться к ней без всякого, впрочем, энтузиазма. Импровизированные постели и тюфяки разложили по полу гостиной, сломанную мебель затолкали по углам и расставили вдоль стен и лежали теперь рядом, как жертвы побоища. Компания была разношерстная. Абигейл Пен с мужем заняли ломаную кровать с балдахином, где раньше спала покойная Юдив Ди -Террес. Протесила из седьмого дома лежала рядом со своей интубированной адепткой, которая устроилась в куче ковриков, плащей и своей запасной одежды и спала как здоровый младенец. Диас, которая вовсе перестала спать, все время точила свою рапиру, будто хотела огранить ее до девятнадцати граней. Ортус, но и сама Харахак. Ортус кинул свой тюфяк между всеми присутствующими и дверью. «Я стану слоном зловеще сказал он, хотя Харахак заметила, что это просто было самое теплое и сухое место. Вот и все. Больше никого не было. Когда она спросила о детях из четвертого дома, Пент лукаво ответила, что уже перевезла их. Хароу поняла невысказанное и решила, что возразить ей нечего. Пусть они остаются в запасе, а остальная группа представляет собой более крупную и интересную цель. Дыхание вырывалось изо рта искрящимся облачком, пальцы горели, хотя она спала в перчатках. Солнце еле пробивалось сквозь кружевной перистый мозаичный туман на стекле, сквозь стекло на стекле. Да это же лед. Хару вдруг заскучала по рербуру Туман снаружи казался таким густым, будто дом ханаанский в одночасье вознесся в небеса, прямо в толстое влажное покрывало облаков и тумана, имевшее цвет грязной овечьей шерсти. Хароу не видела ни моря, ни неба. Она подумала, что дождь приутих, но потом поняла, что вместо его угрюмого шороха раздается тихий стук, что каждая капля превратилась в ледяной шарик. Ветер швырял их в окно и казалось, будто стреляют дробью. Расвело совсем недавно. Она спала, не смывая раскраски, и во рту стоял вкус черного пигмента. Хароу прикрыла рот вуалью, будто это могло помочь, и тихонько встала. Остальные еще спали в своих ледяных кроватях, как в могилах. Ортус высился прямо перед ней черный слабо посвистывающей горой. Справа лежал протиселай Эбдома с мечом на груди, походивший на памятник солдату, при создании которого скульптор несколько переусердствовал с мышцами. Справа от него устроилась его некромантка, короткие желтоватые кудряшки, которые падали на детские щеки. Слева от хороу лежала Диас с открытыми глазами и рапирой поперек одеяла. Перчатки на стальной рукояти казались очень белыми, особенно по контрасту с обнаженной сепией кожи на запястьях. Дверь в комнату Пент тихо повернулась на петлях, и показался ее добродушный, кудрявый и отвратительно глупый рыцарь в тапочках и двух куртках поверх пижамы. Завидев харахак, он прижал палец к губам и жестом позвал ее в комнату. Внутри сидела, свернувшись, на широченном подоконнике Аби Гейл Пент. И слевшие доски слегка прогибались под ее весом. Она зачарованно смотрела, как падает град. Пахло чем-то жженым, вроде шоколада и пыли. Маленький электрический обогреватель дул еле теплым воздухом по полу, его вентиляторы жарко хрипели. Замерзшие пальцы Хароу почувствовали, что согревает он примерно ни хрена. Мерзко, как на улице, тихо сказала Пент. «Кофе будешь?» Наверное, от него и пахло шоколадом. Хароу взяла кружку, в основном, чтобы согреть пальцы. Давление падает с дикой скоростью. Хотя тебе, наверное, нормально после дрэр -бурата. Удалось поспать? Я не обращаю внимания на окружающую среду. Только и сказала Хароу. Могло быть и хуже. В ее келье и правда частенько бывало хуже. «Только послушайте» прошептал рыцарь Пент, держа в руках кофейник, истекавший паром. «Вот это дело! Мы еще сделаем из тебя пятую, преподобная дочь. Все неплохо, не могу пожаловаться, в реке будет хуже». «Герцогиня Септимус пока держится», — сказала Абигейл, не обращая внимания на ледяные пульки, пролетавшие рядом с ее головой. Я пыталась уступить ей кровать. Она так расстроилась, что хромовников нет». Я сказала ей, что вряд ли мы зазовем к себе мастера Актакисерана. Она не призналась, что он ей сказал, только сообщила, что он был ужасен. «Мелкий самодовольный сучонок», — сказал Магнус. «Был бы он моим сыном, я бы с ним поговорил. Неудивительно, что он куда-то заныкался». «Надеюсь, твой сын будет другим», — заметила его жена, слегка улыбнувшись. «Протесилай должен был его поколотить». Странно, сказала Аби Гейл, игнорируя призывы своего мужа к насилию. «Восьмые обычно не прячутся. Хароу решила, что нужно сказать правду. Решение далось просто. Она придерживала эту информацию только потому, что вечно болтавшая женщина не любила тишину гробницы. К тому же Хароу не была уверена, что то, что она видела, случилось на самом деле. Но уже прошла почти неделя и ее страшно утомило движение бровей Магнуса Куина, когда он произнес слово «поколотить». «Сайлес Актакисеран не прячется», — сказала она. «Он мертв». Оба уставились на нее. Очки некромантки пятого дома запотели от холода, так что ее спокойный карий взгляд будто затянуло мутной пленкой катаракты. «Прости. И Коронабет Тридентариус тоже», — добавила Хароу. «Судьба остальных из третьего дома мне неизвестна. «Оба», — начал Магнус, но жена быстро его перебила, — «спящий». «Нет», — сказала Харахак. Она рассказала пятому дому о том, что видела, умолчав только о кровавом пятне в тумане. Магнус и Абигейл обменялись очень долгим взглядом. Магнус выглядел встревоженным, а его жена — собранная и странно смиренной. После этого взгляда рыцарь покорно отхлебнул кофе. «Надо было сделать его приоритетом», — сказала леди Пент. «Не уверен», — возразил Магнус. «Но его больше нет, не говоря уж о третьей». «Преподобная дочь, ты говоришь, что прошла уже почти неделя». «Почти неделя, и ты молчала?» В голосе Пент звучали обвинительные нотки. «Харахак это не особо понравилось, но это ее и не задело». Просто она почувствовала себя маленькой, пустой и твердой, как град, барабанивший по стеклу. Обогреватель выплюнул очередную бесполезную волну тепла, пахнущего пылью. «Мне следовало убедиться», — объяснила она. «В чем?» — спросил Магнус. Это не требовало ответа, так что Харахак его и не дала. Она просто сжимала в руках кофе и смотрела со всем достоинством девятого дома, зная, что краска на ее лице слегка смазалась, но все равно представляет собой весьма неприятное черно-белое зрелище. Переглядеть Магнуса Куина было не очень сложно. Он сдался примерно через пять секунд, посмотрел в окно и очень тяжело вздохнул. «Он нам не нужен», — бодро решил Магнус. «Нам нужны все», — сказала Абигейл. «Да не было в нем ничего особенного». «Потеря Тридентариус страшнее», — жестко сказала Харахак, и подумала, что Гейл отвечает как-то рассеянно. «Да-да», — говорила она, — «я согласна, просто не ожидала. Если ее нет, вероятно...» «Преподобная дочь, не окажешь ли ты мне огромную услугу?» «Это зависит от услуги». «Прочитай мне вот это», — попросила леди Пент. Она поставила пустую чашку на холодный подоконник и вытащила из кармана небольшой мешочек, расстегнула клапан, и осторожно достала листок пожелтевшей бумаги. Развернула его, еле касаясь кончиками ногтей, очень медленно и нежно. Хароу встала, но рыцарь каким-то образом успел преградить ей путь к двери. пуд вдруг скопился над коленями, защекотал за ушами. «Я хотела бы привлечь к этому вопросу своего рыца», — сказала Харахак. «Тебе нужен Ортус из Девятого дома, чтобы прочитать несколько слов?» спросил магнус куин с широкой улыбкой решительной несгибаемой и вежливой как вызов на дуэль она попалась ну и дура она потеряла всякий страх перед пятым домом и теперь была загнана в угол как умеют только пятые они все время улыбаются и ведут себя так будто все это шутка Хароу сделала невозмутимое лицо медленно сглотнула чтобы не булькать от ужаса очень мелкий текст тянула она. «Правда?» — спросила Пент. Некроматка пятого дома не отпускала листок. Харахак посмотрела на алые буквы, написанные так яростно и в такой спешке, что перо местами прорывало бумагу. «Я помню первый раз, когда ты поцеловала меня. Ты просила прощения, ты извинялась, ты сказала, можешь меня бить, но я хочу поцеловать тебя перед смертью». И Я спросил, почему, и ты сказала, что никогда не встречала никого, кто так хотел бы взойти на костер ради того, во что верит, и полюбила с первого взгляда, и попросила о том, о чем сейчас прошу тебя. Я поцеловала его, и потом поцелую тебя, еще не поняв, что ты такое. И все втроем мы будем жалеть об этом. Но даже в раю я буду помнить твои губы, а ты, горя в аду, вспомнишь мои». Хароу прочла эту скучищу ровным и монотонным тоном. К слову «Мои» голос постепенно замер. Рыцарь смотрел на листок, некромантка на Хароу. «Прочитай ты», — сказала она, зная, что ее голос по-прежнему остается ровным и твердым, как град. Абигейл поднесла листок поближе к глазам. Обращалась она с ним осторожно, как с величайшей драгоценностью. «Стыдно сказать, но меня по-прежнему возбуждают змеи», — прочитала она. Все помолчали. Пригоршня града ударилась в стекло так, будто мечтала попасть внутрь. По краям окна нарастала светло-голубая изморозь, а там, где сидела Абигейл, осталась маленькая от отдыхания. Все трое рассеянно смотрели в быстро несущийся туман за окном, который не трепал ветер и не пробивал град. Постепенно, помимо Града, появились маленькие частички пепла, как будто к и без того не самой приятной погоде присоединилось извержение далекого вулкана. — Есть некоторая разница, — сказала Хароу. Пожалуй, — признала Абигейл. — Но как? — начал Магнус. — Я сумасшедшая, — перебила она. — Всю жизнь, с самого детства. У меня слуховые галлюцинации. Я вижу то, чего не существует. Орту скрывает большую часть этого, но, как вы уже поняли и воспользовались этим, нужно всего лишь убрать его, чтобы я стала уязвима. Я не рассказала вам о смерти Сайлоса Актакисерана, потому что не была уверена, что говорю правду. Я безумна». Абигейл Пент сняла очки и сунула их в верхний карман халата. Потянулась к руке Хароу, но Харахак отдернула руку. Абигейл моргнула с сочувственным видом и убрала свою. «Ты хорошо это скрывала. Если захочешь, можешь рассказать мне что-нибудь еще. Я с удовольствием послушаю». «Но Харахак это идеально сочетается с одной моей теорией. Если ты считаешь, что все это время ты видишь только результат собственных фрустраций, тебе не кажется, что ты можешь быть...» «Ну вот», — устало сказал ее муж. «Снова призрачная версия. Магнус одержима духом» торжествующе закончила его жена. Харахак на Я полагаю, тебе стоит всерьез рассмотреть идею своей одержимости.